День благодарения за невозможное. Эпиграф. Материнская любовь это чувство, позволяющее простым людям делать невозможное. Марион Гарти. 9 месяцев моей беременности прошли легко, но сами роды оказались тяжёлыми, и нашего сына вынимали щипцами. Я была несказанно рада, что стану матерью. Мы с моим мужем Марком надеялись, что роды будут естественными, пройдут при зажжённых свечах и приятной мягкой музыке. Потом мы омоем ребёнка в тёплой воде, и я начну кормить его грудью. Но жизнь несла свои коррективы, и получилось совсем не так, как мы планировали. Ребёнок выходил лицом вверх. В те годы будущей матери приходилось надеяться на то, что младенец в своё чреве сам перевернётся. Помню, я была подключена проводами к массию аппаратов, словно телевизор в сельской местности к антеннам, чтобы приём был лучше. Как только обнаружились проблемы, моего мужа выгнали из родильного зала, включили свет, выключили музыку и отодвинули от греха подальше в угол в одну с тёплой водой для омовения младенца. Врач сделал мне укол в позвоночник, И потом на свет появился наш сын. Когда мне передали младенца, я заметила у него на лбу порезы. Я тогда подумала, что он большой молодец и пережил щипцы. Прошло 2 месяца. Мы с Марком были счастливы и занимались ребёнком. Приближался День благодарения, и мы уже предвкушали, как проведём его с нашим сыном. Но однажды Когда я кормила ребёнка грудью, у меня сильно заболела голова. Через несколько часов боль стала такой сильной, что я не могла пошевелиться. К приходу Марка с работы у меня поднялась высокая температура. Муж предложил отвезти меня в больницу. Наши друзья обещали присмотреть за ребёнком, и я согласилась. Я поцеловала сына и сказала ему, что скоро вернусь. По дороге в больницу каждая кочка отдавала сильнейшей болью в спине. Я сообщила врачу, что кормлю грудью, попросила его выписать мне что-нибудь от боли и поскорее отпустить домой. Врач ничего не ответил, и закончив осмотр, вышел поговорить с моим мужем. Из-за температуры я была почти в бреду, и из соседней комнаты доносились отдельные слова, заразное опасная для жизни консультация специалистов Тон Марка стал озабоченным Потом доктор вернулся и сообщил, что не может отпустить меня домой, потому что у меня спинальный менингит, и меня нужно изолировать Какой менингит? переспросила я. Как я могла им заразиться? Я не знаю, как вы заразились, ответил доктор Сейчас я даже не могу сказать, бактериальный менингит или вирусный. Вам необходимо принимать антибиотики. Несмотря на боль, я не соглашалась с тем, что меня разлучат с сыном. Да кто же будет заниматься ребёнком и его отцом? бормотала я. Но температура всё повышалась, и уговаривать доктора было бесполезно. Меня положили в отдельную палату и все посетители должны были надевать специальные костюмы и маски. Друзья звонили и старались меня поддержать, но из-за боли утоляющих я тут же забывала, с кем только что говорила. Каждый раз, когда действие лекарств притуплялось, я просила молокоотсос, чтобы сцедить молоко для сына. Марк должен был работать, поэтому ребенком занялись наши родственники. Малыша начали кормить из бутылочки, которая ему не нравилась, и он много плакал. Мне несколько раз делали пункцию спинного мозга. Это очень болезненная процедура, но её приходилось выносить, чтобы понять, успешно ли идёт лечение. Потом врачи поняли, что у меня вирусный менингит. Прекратили лечение антибиотиками и сказали, что моё тело должно само бороться с болезнью. Когда пришёл день благодарения, вся моя семья собралась в доме родителей мужа. Они разрезали индюшку, а в это время я лежала в больнице с менингитом. Болезнь сильно повлияла на левое полушарие моего мозга. Кроме того, начали атрофироваться мускулы правой ноги. Я часто молилась о выздоровлении и о том, чтобы Господь послал мне надежду. Мне так хотелось снова обнять своего ребенка. Я подняла глаза и посмотрела в окошко на двери моей палаты. В коридоре стояли мой муж со своей сестрой и моя свекровь, державшая на руках моего двухмесячного сына. На моих глазах выступили слезы. Малыш смотрел на меня через разделявшее нас в стекло, и наши взгляды встретились. Он улыбался. Я ощутила прилив новой энергии. И во мне проснулась надежда. Я улыбнулась ему в ответ. После этого случая я обрела уверенность, что скоро вернусь домой. На 11-й день у меня взяли ещё одну пункцию спинного мозга. Моя правая нога высохла, став тонче практически в два раза, но врач заявил, что моё состояние улучшилось на 70%, и меня можно выписывать из больницы. Марк отвёз меня домой. Я попыталась кормить сына, но молоко пропало. Я очень расстроилась, и всё же то, что сын не заразился менингитом, когда я его кормила, было настоящим чудом. Во время одного из последующих посещений врача медсестра рассказала мне, что её мужа парализовало после такой же болезни, которой переболела я. Я почувствовала, как благодарна Господу за то, что он уберёг меня от такой участи. Мой врач считал, что мне очень повезло, но, по его прогнозам, у меня на всю жизнь останется небольшая хромота. Я ответила, «У меня маленький мальчик, и я буду с ним бегать. Я обязательно выздоровлю». Марк помогал мне делать специальные упражнения. Я еще не могла самостоятельно выйти из душа, не рискуя упасть, а ребенка могла держать только сидя. В моей голове крутилась песня «Избал». О, всё будет легче. О, всё будет лучше. Для того, чтобы полностью выздороветь, мне потребовалось полтора года. Анализы показывали, что нервы в бедре и голени сильно повреждены, но моя нога стала такой же толщины, как и до болезни. Мышцы постепенно крепли. В день рождения сына, когда ему исполнилось 2 года, я не просто ходила, не хромая, Я бегала вместе с ним. Через некоторое время я стала преподавать аэробику и выиграла соревнование по танцам. Я никогда не забуду тот день благодарения. Всё шло к тому, что я умру или останусь калекой, но Господь посмотрел на меня глазами моего ребёнка, и я поняла, что выдержу. Сейчас только мои самые близкие помнят Какую сложную битву мне пришлось пережить тем далёким ноябрьским днём. Остались только слова благодарности за то, что тогда казалось практически невозможным. Джинджер Бода